«Мы не лопнем?» — спросил Русина. «Нет, только воду холодную пить нельзя. У меня идея. Мажьте меня медом». «Зачем?» «Ничего не понимаете. Это же маска. Полезна для кожи». Он с удовольствием обливал ее медом из банки и растирал по телу. Она смеялась, доверчиво подставляясь под его руки. «А теперь я вас оближу. — заявил он, когда Ольга была в меду с головы до ног. «Извращенец — Извращенец! — крикнула она и помчалась по песку. — Развратник! — От извращенки слышу! Он побежал за ней, догнал и схватил за руку. Но Ольга выскользнула и покатилась по песку. — Вот теперь облизывайте на здоровье! Русинов лизнул ее руку, отплевал захрустевший на зубах песок. «Невкусное? Какое горе! Сладкое, а не оближешь!» «Значит, буду смотреть на вас и облизываться!» Ольга привстала и погрозила пальцем. «Но если вербный мед — плод вашей, скажем, не совсем здоровой фантазии, будет стыдно перед папой, вам будет стыдно!» «Пусть уж лучше будет стыдно!» Он начертил на песке таинственный знак «Вертикальная линия с четырьмя точками». «Вот еще один плод фантазии. Видели где-нибудь?» «Видела», — она пожала плечами. «Знак снежного человека. Вы уверены?» «Мне один человек говорил», — призналась не сразу она. «Правда, немного прибабахнутый. Они по этим знакам ищут снежных людей». Русинов не стал ничего объяснять, стер знак и лег на это место лицом к небу. Ульга долго молчала, перебирая пальцами песок, затем решительно перевернулась, подставившись солнцу. — Да ну их всех! Сплошная клиника. Я только солнышку верю. А вечером они оба жестоко страдали от этой доверчивости. Сначала на плечах, спинах и бедрах появились краснота и легкое, даже приятное жжение. Они последний раз выкупались уже на закате, чтобы успеть обсохнуть. И тем самым на некоторое время приглушили солнечный ожог. Ночевать решили в машине. Ольга опасалась, что ночью придет зямщица. Русинов постелил Ольги на откидной кровати, а сам устроился на коробках рядом, раскинув палатку. Пока еще двигался, ощущал лишь плечи и лопатки, палило от прикосновения одежды. Но стоило лечь, как огонь покатился по всей спине. Он потерпел несколько минут, не подавая виду, и начал раздеваться. Ольга еще крепилась. Мед все-таки защитил кожу и оттянул проявление ожога. «Я спалился», — наконец признался он и сел. Кажется, пошел волдырями. Она включила свет, осмотрела его, достала крем и густо намазала спину. «А мне хоть бы что?» Ольга ощупала свои плечи. «Чуть-чуть только. Я же Уралочка. Меня солнце любит». С полчаса Русинов лежал на животе, ожидая, что боль утихнет. Да не тут-то было. Пожар разгорался сильнее, и, кажется, поднималась температура. — Пойдем купаться, — вдруг предложила Ольга. — Холодная вода помогает. Она не хотела признаваться, но когда возле воды скинула майку, Русинов увидел множество мелких пузырьков, Ледяная вода моментально остудила огонь и сняла боль. Окунувшись и отмахиваясь от комаров, они прибежали к машине, и мокрые, дрожащие, улеглись. Минут пятнадцать было совсем неплохо, и Русинову уже начали приходить мысли, навеянные тихой, очаровательной ночью. Он потянулся и достал руку Ольги, замер, перебирая тонкие, безвольные пальчики. «Верить никому нельзя», — внезапно упавшим голосом проронила она. Русинов смешался и отпустил ее руку. Ольга застонала и села на краешек кровати. «Сама виновата». «О чем вы, Оля?» — одними губами спросил он. Сгорела. Доверилась солнцу. Это от жадности. Русинов выдавил на нее весь тюбик. Но крем был обыкновенный для рук и почти не помогал. Они сбегали на речку и искупались еще раз. И Русинов попутно принес канистру воды. Сначала кропили ею друг друга, потом начали мочить полотенца и прикладывать к обожженным местам.